Глава 10 Болезнь Предметный урок, полученный правителем в дни выборов, не пропал даром. Борис четко уяснил себе, что от знати зависит будущее династии и старался заручиться поддержкой бояр. Свидетельством тому служили щедрые пожалования высших думных чинов. Княжеская аристократия, казалось, вновь обрела то влияние в Боярской думе которым пользовалась до опричнины. Борис сохранил пост главы Думы за удельным князем Федором Стиславским. Самое высокое положение в его думе занимали бояре князья Василий, Дмитрий, Александр и Иван Шуйский. После Опричнины князья Ростовские на 30 лет лишились боярских чинов. Борис пожаловал высшие думные чины Михаилу Катареву Ростовскому и Петру Буйносову Ростовскому. После многолетних унижений Ростовские попытались пересидеть мстиславских и Шуйских и вернуть себе первенство в Думе. Стародубские князья, изгнанные в свое время из Думы, снова появились там. Василий Хилков получил чин окольничего. Опричнина сломила могущество князей Оболенских. Борис произвел в бояре Федора ноготкова Оболенского и использовал его блестящую родословную чтобы подорвать местнические претензии Романовых. Князь Андрей Куракин немало повредил Годунову в первые годы его правления, за что поплатился долгой ссылкой. После коронации Бориса он стал заседать в Думе в боярском чине. Годунов не доверял князьям Голицыным, тем не менее пожаловал высший чин Василию Голицыну. Скупее Борис жаловал чинами старомосковскую знать – Морозовых, Салтыковых, Шейных, Романовых, Шереметьевых, Бутурлиных. Исключение он сделал лишь для своей многочисленной родни. За Годуновыми в Думу, как помним, потянулись Сабуровы и Вильяминовы. Несмотря на родство с царем, младшие из его братьев заняли в Думе сравнительно скромные посты. Борис Годунов старался доказать свое уважение – Привилегиям аристократии, получив высшую власть, Борис не вернул думному дворянству того влияния, которым оно пользовалось Пригрозным. Число думных дворян при нем было невелико, а их роль незначительна. Бывшие сподвижники Годунова по опричнине рассчитывали на то, что его воцарение перевернет вверх дном устоявшуюся систему местнических отношений, но их надежды развеялись в миг. Когда Полевы и Пушкины дерзко замесничали с великими Салтыковыми, их сразу одернули и примерно наказали. После 15 лет правления Годунов не страшился открытых выступлений и готов был подавить их силой. Но подверженный суеверием, он чувствовал себя беззащитным перед тайными кознями. Чтобы спастись от порчи, Борис обязал подданных клятвой на кресте царя, царицу и детей их на следу никаким видовским мечтаниям не испортить, ведовством по ветру никакого лиха не посылать, людей своих с видовством со всяким лихим зелием и корением не посылать, ведунов и ведуней не добывать на государское лихо». Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографической экспедиции, том 2, страница 58-59. Уже в первые годы царствования Бориса в Москве произошло несколько колдовских процессов. Первым заподозрен был в нарушении клятвы боярин Шуйский. В государственном архиве хранилось дело Доводное, извещали княж Ивановы Ивановича Шуйского, люди Янка Иванов, сын Марков, и брат его Полоэхтка на князе Ивана Ивановича Шуйского в Каренье и видовском деле. Дворяне Маркова занимали видное положение в свете Шуйских, и власти дали делу ход. Борис получил повод к расправе со всем родом Шуйских но он предпочел проявить снисхождение. Иван Шуйский избежал опалы и даже не был отставлен от службы. Боярина спасло то, что он принадлежал к верхам титулованной знати и не выступал против Бориса в дни между междуцарствия. При коронации Борис обещал править милостиво и никого не казнить. Его добрые намерения не осуществились. Героем первого политического процесса стал близкий родственник нового царя – Богдан Бельский. Летом 1599 года Бельский возглавил военную экспедицию на Северский Донец. Власти поручили ему основать близ Азова новую крепость, получившую претенциозное название «Царев Борисов». Воевода отправился в поход в сопровождении многочисленного двора И с огромным обозом продовольствия, собранного в собственных вотчинах. В подчинении Бельского находилось 3000 дворян, стрельцов и казаков. Всю эту армию воевода щедро жаловал деньгами и платьем, поил и кормил из своих запасов. Но он добивался популярности и достиг цели. Слухи о его щедрости распространились по Москве, и ратные люди повсюду хвалили его. Забыв об осторожности, Богдан Бельский без всякого уважения отозвался о Борисе. При этом он заявлял, пусть Борис Федорович царствует на Москве, а я теперь царь в цареве Борисове. Служилые иноземцы поспешили донести о его крамольных речах. Правительство переполошилось, отозвало Бельского из армии и отдало его под суд. После допроса свидетелей суд признал воеводу виновным. Бельский избежал тюремного заточения и казни, но для него изобрели наказание особого рода. Мятежника выставили к позорному столбу и лишили чести, выщипав волос за волосом всю его длинную бороду. Богдан Бельский потерял думный чин и отправился в ссылку в Нижний Новгород. Знать со злорадством наблюдала за унижением бывшего опричного временщика. Жертвой гонений стал не один только Богдан Бельский. На протяжении двух-трех лет все, кто активно противился избранию Бориса, либо подвергались прямой опале, либо были понижены в чинах. Главный думный дьяк Василий Щелкалов к 1600 году перестал быть печатником. Вместо него Годунов сделал хранителем царской печати своего давнего сподвижника Игнатия Татищева. С лета 1601 года Щелкалова и вовсе отставили отдел. Современники утверждали, будто дьяк утратил и думные чины, и все имущество. Но, кажется, они были не вполне правы. Прошло три года, и думный дьяк Василий Щелкалов выставил в поле против самозванца полсотни вооруженных воинов из своих обширных вотчин. Как видно, опальный заслужил к тому времени прощение. Наибольшим преследованием подверглась семья бояр Романовых. Их дело началось совершенно так же, как и дело Ивана Шуйского. Дворянин II Бартенев, служивший в казначеях у Александра Романова, подал царю известно своего боярина. Он сообщил, будто Романов хранит у себя в казне волшебные коренья и хочет испортить царскую семью. Подлинные документы о ссылке Романовых подтверждают, что они стали жертвами колдовского процесса. В них процитирована такая речь пристава, обращенная к закованному в железо Романову. «Вы, злодеи-изменники, хотели царство достать ведовством и кореньем». Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, страница 38 Делохранитель Бориса Конрад Буссов также отметил, что опальных Романовых обвинили в намерении извести царскую семью. Русские источники дают лишь приблизительные сведения о времени падения Романовых. Заполнить этот пробел помогает вновь найденный источник – дневник польского посольства в Москве. Полный текст дневника, по-видимому, утерян, однако в рукописном отделе публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится фрагмент его немецкой копии. Наибольший интерес представляет дневниковая запись, датированная 26 октября, 2 ноября 1600 года. «Этой ночью», — записал один из членов посольства, — Его сиятельство канцлер сам слышал, а мы из нашего двора видели, как несколько сот стрельцов вышли ночью из замка, то есть Кремля, с горящими факелами и слышали, как они открыли пальбу, что нас испугало. Польские послы наблюдали за нападением правительственных войск на подворье Романовых. Дом, в котором жили Романовы, продолжал автор дневника, был подожжен некоторых... Он, то есть Борис, убил, некоторых арестовал и забрал с собой. Государственная публичная библиотека отдел рукописей, фонд Аделунга, фонд 7, номер 193, лист 37. Польские послы получили не вполне точную информацию относительно судьбы Александра Романова, будто бы казненного 10 дней спустя. В действительности этот боярин стал главным обвиняемым в затеянном властями колдовском процессе. По царскому приказу особая боярская комиссия во главе с Михаилом Салтыковым произвела обыск на захваченном подворье и обнаружила в казни Александра волшебные корешки. Найденные улики были доставлены на патриарший двор, где собралась боярская дума и высшее духовенство, В присутствии их царь велел Салтыкову раскрыть принесенные мешки и корени из мешков выкласти на стол. В Боярской думе у Романовых нашлось много противников. Окольничий Салтыков непосредственно участвовал в следствии об их измене. Боярин князь Петр Буйносов-Ростовский распоряжался на опальном дворе Федора Романова после его ареста. Во время разбора дела в Думе бояре, по словам близких к Романовым людей, «Аки звери пыхаху и кричаху». Будучи в ссылке, Федор Романов с горечью говорил, «Бояре, де мне великие недруги, искали де голов наших, а ныне де научили на нас говорить и людей наших, а я де сам видел, то не одинжды. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, Том 2, страница 38. Романовы имели все основания жаловаться на знать заседавшую в Боярской думе. Княжеская аристократия давно выражала недовольство чрезмерным возвышением Романовых и теперь помогла Борису избавиться от них. Братьев Романовых обвинили в чекчайшем государственном преступлении покушении на жизнь царя. Наказанием за такое преступление могла быть только смертная казнь. Борис долго колебался, не зная, как ему поступить с Никитичами. Опальные оставались в столице в течение нескольких месяцев. Наконец их судьба решилась. Федора Романова постригли в монахи и заточили в отдаленный северный монастырь. Его младших братьев отправили в ссылку. Александр, Михаил, Василий Романовы умерли в изгнании. Их смерть поспешили приписать тайному указу царя. На самом деле удивительно была не погибель сильных а то, что некоторые из них уцелели. Осужденных кормили скудной пищей и везли за тысячи верст в Сибирь, либо на берег Студенного моря, при совершенном бездорожье, в тяжких цепях, нередко в лютые морозы. Судьба Федора Романова служит веским доводом против предположения, будто Борис намеренно использовал ссылку, чтобы шума уничтожить своих противников. Старший из Никитичей был главным претендентом на трон, но его Годунов отправил не в ссылку, а в монастырь. Вышло так, что монашеский куколь спас жизнь Федору Никитичу, но отнял у него шансы на обладание троном. Надеть на себя корону Растрига не мог. Борису этого было достаточно. Царь подверг подлинному разгрому романовскую партию в Боярской думе. Первым пострадал боярин князь Федор Шестунов, чей слуга донес властям на его злоумышление. Царь щедро наградил доносчика, но не стал наказывать престарелого боярина. Шестунов умер под домашним арестом своей смертью до опалы Романовых. Если бы он кончил жизнь в тюрьме или изгнании, Борису непременно приписали бы еще одно убийство. Зять Федора Никитича, боярин, князь Борис Черкасский, попал в тюрьму на Белоозеро. Он давно болел и умер в тюрьме довольно скоро. Другой зять Романовых, князь Иван Сицкий, угодил в монастырь, а пале подверглись князь Александр Репнин и дворяне Карповы. После воцарения Романовых летописцы не пожалели красок, чтобы расписать злодейство Годунова, и представить членов опальной семьи в реоле мученичества. Из летописей драматические эпизоды перекочевали и на страницы исторических и литературных произведений. Один из героев трагедии Пушкина Борис Годунов осудил весь режим и образ правления Годунова словами «Он правит нами, как царь Иван, не к ночи будь помянут». Что пользы в том, что явных казней нет? Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает: тюрьма, Сибирь, клобукль кандалы, а там в глуши голодная смерть или петля. В действительности методы управления Годунова мало напоминали методы управления царя Ивана. Даже в самые критические моменты Борис не прибегал к погромам, резне и кровопролитию, а его опалы отличались кратковременностью. Судьба Романовых может служить тому примером. Через несколько месяцев после суда Борис распорядился смягчить режим заключения опальных, вернул из ссылки Ивана Романова и нарядил следствие по поводу жестокого обращения приставов с больным Василием Романовым. Детям Федора Никитча и вдове Александра Никитча разрешили покинуть Белозерскую ссылку и уехать в одну из родовых водчин. Князья Иван Черкасский и Сицкие получили полное прощение и вернулись на службу. Филарета Романова царь велел содержать в в сийском монастыре, так, чтобы ему не было нужи. Бориса всегда подозревали в коварстве. Вступив на трон, он осыпал милостями своих наиболее опасных соперников. Александр Романов получил боярский чин, Михаил Романов и Богдан Бельский стали окольничими Не хотел ли он усыпить подозрения врагов, чтобы затем обрушить на их головы нежданную царскую месть? Сколь бы правдоподобными ни казались такие предположения, они все же не согласуются с фактами. До сих пор от внимания исследователей ускользало обстоятельство, оказавшее заметное влияние на ход политической борьбы в годы царствования Бориса. Это обстоятельство – физическое состояние Бориса. Еще до коронации Бориса за рубеж стали поступать сведения о его тяжелой болезни. Один современник Годунова заметил, что тот царствовал шесть лет, не царствуя, но всегда болезнуя. Врачи оказались бессильны исцелить его недуг, и царь искал спасения в молитвах и богомольях. В конце 1599 года он не смог своевременно выехать на богомолье в Троицу, И его сын собственноручным письмом известил монахов, что причина задержки та, что батюшка его не домогает. К осени 1600 года здоровье Бориса резко ухудшилось. Один из членов польского посольства, составивший рифмованное повествование о путешествии в Москву, замечает, что властям не удалось утаить от всех болезнь царя, и в городе по этому поводу поднялась большая тревога. После обсуждения дела в Боярской думе, Бориса по его собственному распоряжению отнесли на носилках из дворца в церковь и показали народу, что он еще жив. Слухи о близкой кончине Годунова искусственно возродили обстановку династического кризиса. Подготовляя почву для переворота, оппозиция распространила в России и за рубежом слухи о болезненности и слабоумии наследника престола, царевича Федора, Находившиеся в Москве польские послы утверждали, будто у Годунова, очень много недоброжелателей среди подданных. Число строгостей против них растет день ото дня, но строгости не спасают положение. Не приходится сомневаться, писали поляки, что в любой день там должен быть мятеж. Становится понятным, почему в такой обстановке правительство выказало крайнюю тревогу по поводу действий Бельского и Романовых. Первый открыто добивался популярности в армии. Вторые собрали в столице многочисленную вооруженную свиту. Польские послы потратили немало усилий на то, чтобы установить причины опалы Романовых. Собранная ими информация особенно интересна потому, что она исходила от московитов, симпатизировавших родне царя Федора. Нам удалось узнать, читаем в польском дневнике, что нынешний великий князь, то есть Борис, Насильно вторгся в царство и отнял его от кровных родственников умершего великого князя Никитичи Романовичей. Названные Никитичи Романовичи усилились и, возможно, снова предполагали заполучить правление в свои руки, что и было справедливо, и при них было достаточно людей, но той ночью великий князь Борис на них напал. Дневниковая запись раскрывает подлинные причины гонений на братьев царя Федора. Тяжелая и продолжительная болезнь Годунова подала Романовым надежду на то, что они вскоре смогут вновь вступить в борьбу за обладание короной. Малолетний наследник Бориса имел совсем мало шансов удержать трон после смерти отца. Новая династия не укоренилась, и у больного царя оставалось единственное средство ее спасения. Он постарался избавиться от претендентов на корону и отдал приказ о штурме романовского подворья. Борису удалось потушить мгновенно вспыхнувший конфликт и стабилизировать политическую обстановку в стране. Во внешних делах Годунов стремился достичь длительной мирной передышки и раздвинуть восточные пределы государства. Сибирский хан Кучум понес несколько поражений от царских воевод, после чего откочевался с Иртыша в Барабинские степи. В 1598 году воеводы, вновь построенного Тарского городка, отправились по следам Кучума вглубь степи и подвергли разгрому его становища. Семья хана и множество его слуг попали в плен и были отосланы в Москву. Сибирское ханство перестало существовать. Ничто не препятствовало быстрому продвижению воевод на восток. С Иртыша и Аби русские сделали решительный шаг к устью Енисея. Отряды, посланные проведать Мангазейскую землю, привели в покорность местные племена и в 1600 году прислали в Москву первый Мангазейский ясак. Царь Борис старался поддерживать мирные отношения с Крымом и Турцией и искал мирного урегулирования дел с Речью Посполитой. Спор из Заливонии обострил противоречия между поляками и шведами и окончательно устранил возможность восстановления мощной антирусской коалиции. В 1601 году Россия заключила 20-летнее перемирие с Речью Посполитой. Сознавая, сколь необходимы России тесные хозяйственные и культурные связи с Западной Европой, Годунов деятельно хлопотал о расширении западной торговли. С помощью Ганзейского города Любика он надеялся наладить морские сообщения через Ивангород, русский город на реке Нарове, однако Швеция, располагавшая первоклассным флотом, разрушила эти замыслы. Ссылаясь на условия Тявзинского договора, шведы блокировали Ивангород с моря. Ради поощрения торговли с Западом Борис осыпал щедрыми милостями немецких купцов, некогда переселенных на Русь из завоеванных ливонских городов. Они получили от казны большие суды и разрешение свободно передвигаться как внутри страны, так и за ее пределами. Ливонцы должны были принести присягу на верность царю и в дальнейшем их использовали не только в торговых, но и в политических целях. Для жителей немецкой слободы Снова открылась кирха в Кукуе. Борис проявлял живой интерес к просвещению и культуре, к успехам западной цивилизации. При нем иноземцев в Москве было больше, чем когда-нибудь прежде. Борис любил общество иноземных медиков, обосновавшихся при дворе, и подолгу расспрашивал их о европейских порядках и обычаях. Новый царь зашел столь далеко в нарушении традиций, что сформировал из наемников немцев отряд телохранителей. Годунов первым из русских правителей отважился послать нескольких дворянских робят за границу для науки разных языков и обучения грамоте. При нем власти проявляли заботу о распространении книгопечатания, вследствие чего во многих городах были открыты типографии, Борис вынашивал планы учреждения в России школ и даже университета по европейским образцам. Годунов проявлял исключительную заботу о благоустройстве столицы, строительстве и укреплении пограничных городов. При нем в жизнь Москвы вошли неслыханные ранее технические новшества. Русские мастера соорудили в Кремле водопровод с мощным насосом, благодаря которому вода из Москвы-реки поднималась великой мудростью по подземелью на конюшенный двор. Заимствовав псковский опыт, Борис устроил первые в столице богадельни В Кремле подле Архангельского собора он приказал выстроить обширные палаты для военных приказных ведомств, в Китай-городе на месте сгоревших торговых рядов каменные лавки. Мастера заменили старый, обветшавший мост через Неглинную, новым, широким, по краям которого располагались торговые помещения. На Красной площади выросло каменное лобное место с резными украшениями и решетчатой дверью. Строительство превратилось в подлинную страсть Годунова. По его приказу мастера надстроили столб колокольни Ивана Великого и приступили к возведению грандиозного собора «Святая святых», призванного украсить центральную площадь Кремля. Модель собора была готова, и строительные материалы связины на площадь. Смерть Бориса, однако, помешала осуществлению его замысла. Благодаря покровительству Годунова развернулся талант замечательного русского архитектора Федора Коня. Под руководством Коня русские строители опоясали Китай-город мощными укреплениями, На Красной площади, подле старой кремлевской стены, вдоль рва, поднялась вторая зубчатая стена. Федор Конь руководил возведением каменного града в Астрахани и грандиозных крепостных сооружений в Смоленске. Борис сам заложил Смоленскую крепость, в сооружении которой участвовали все города Московского государства. Крепость, снабженная 38 башнями, стала самым мощным оборонительным форпостом на западных рубежах страны. Как истинный сын своего времени, Годунов сочетал интерес к просвещению с верой в чудеса. Впрочем, в те времена этому была подвержена не только Россия, но и Западная Европа. Усомнившись в искусстве врачей, Борис искал помощи у колдунов и знахарей. Еще чаще он прибегал к средству, на которое всегда уповали благочестивые люди Древней Руси, усердно молился и ездил на богомолье в святые места. Благочестие сослужило правителю плохую службу. Однажды, отчаявшись, он велел напоить больного сына святой водой и в сильную стужу отнес его в храм Василия Блаженного. Так умер первенец Бориса, который со временем мог наследовать трон. Несколько любопытных штрихов к биографии Годунова прибавляет история с женихом царевны Ксении, герцогом Гансом Датским. Призванный в Москву в 1602 году герцог опасно занемог, обеспокоенный Борис прислал к датчанину всех своих докторов, но четыре дня спустя неожиданно запретил им посещать больного и отменил все назначенные ими процедуры. На основании этого эпизода летописцы возложили на Бориса ответственность за смерть герцога. Но их версия страдает многими несообразностями. Борис будто бы замыслил злое, узнав, что московские люди «всею землею зело полюбили» Ганса. На самом деле молодой лютеранин, всего месяц пробывший в Москве, не знавший языка и не общавшийся с населением, не пользовался среди москвичей и тенью популярности – Более того, дружбой с сыноверцам царь немало повредил своей репутации. Распоряжения Годунова насчет лечения Ганса объяснялись достаточно просто видя бессилия медиков, столкнувшихся с неизвестной им желудочной инфекцией, царь положился на православного Бога и велел раздать нищим богатую милостыню. Вслед затем Борис лично посетил нареченного зятя и у его постели промолвил. Да, немного понимают мои доктора в этой болезни. Тут же он пригрозил докторам, что им будет плохо, а толмач угодит на если герцог умрет. Каждый раз при царском посещении у постели больного разыгрывалась одна и та же сцена. Борис рыдал, вместе с ним выли и кричали все бояри, в комнате стоял невообразимый шум. Один из членов датской свиты услышал и записал в дневник причитания царя. Не заплакала бы и трещина в камне, что умирает такой человек, от которого я ожидал себе величайшего утешения, восклицал Борис. В груди моей от скорби разрывается сердце. Современники считали Бориса удивительным оратором. Люди, знавшие Годунова, восхищались его речами. От природы он наделен звучным голосом и даром красноречия, писала правитель Горций. Младший современник Бориса Семен Шеховской называл его человеком «вельми сладкоречивым». Тем же писателям принадлежат лучшие словесные портреты Годунова. Англичанин отметил величественные манеры Бориса, красоту его лица и неизменную приветливость в обращении. По словам Шеховского, Борис цвел благолепием и образом своим множество людей превзошел. Обладая несокрушимой волей, Годунов производил впечатление мягкого человека. В минуту душевного волнения на его глаза навертывались слезы. Годунов поражал современников своим постоянством в семейной жизни и привязанностью к детям. Перечисляя добродетели царя, русские писатели подчеркивали его отвращение к богомерскому винопитию. Даже враги, отдавая должное Годунову, писали, что он мог бы совершить много великих дел, если бы не помешали ему неблагоприятные обстоятельства. Такое мнение высказывали и иноземцы, и русские писатели. Конечно, чтобы вполне оценить ту или иную похвалу, надо представить, от кого она исходит. Почитатели Бориса были дворянами, которых особенно восхищала его щедрость к служилым людям. В полной мере русские писатели оценили достоинство Бориса уже после смуты, когда трон заняли его ничтожные преемники. «Хотя и явились после Годунова другие умные цари», — дипломатично замечал Тимофеев, «но их разум был лишь тенью его разума». Овладев короной, Борис навлек на свою голову негодование знати, однако благодаря гибкой политике ему удалось сплотить верхи вокруг трона. Роковой для династии Годунова оказалась ненависть низов. Борис воздвиг трон на вулкане».